В конце концов, девочки пришли ко мне и сообщили, что решили заняться фотографией. Я очень обрадовалась, так как и сама хотела более серьезно заняться ею. На раскопках большую часть снимков приходилось делать мне, и я считала, что уроки в фотостудии окажутся для меня весьма полезными, ведь я так мало понимала в этом деле. Столько наших находок надо было снимать прямо на месте раскопок, вне студийных условий. И поскольку некоторым из них предстояло остаться в Сирии, было чрезвычайно важно сделать с них как можно более хорошие снимки. Я с энтузиазмом принялась рассуждать на эту тему, и вдруг увидела, что девочки прыскают со смеху. «Мы имеем в виду вовсе не то, что ты», — сказала Розалинда. «Мы не собираемся брать уроки фотографии». «А что же вы собираетесь делать?» — обескураженно спросила я. «Мы будем сниматься в купальных и других костюмах для рекламы». Я была страшно шокирована и не сочла необходимым это скрывать. «Вы не будете сниматься для рекламы в купальных костюмах», — заявила я. «Даже слышать об этом не желаю». «Мама ужасно старомодна», — со вздохом сказала Розалинда. «Множество девушек позируют для рекламы, и между ними существует большая конкуренция». — А у нас есть несколько знакомых фотографов, — подхватила Сьюзен, и мы могли бы убедить кого-нибудь из них снять одну из нас на обертку мыла. Я продолжала настаивать на своем вето, и в итоге, сдавшись, Розалинда сказала, что подумает об уроках фотографии. В конце концов, — решила она, — можно же и самим фотографировать манекенщиц, и не обязательно в купальных костюмах. Пусть это будут настоящие костюмы, застегнутые до самого подбородка, если тебе так нравится, — сказала она. Итак, в один прекрасный день я отправилась в фотошколу Рейнхарда. И то, что я там увидела, так меня заинтересовало, что я записала на курс обучения не их, а себя. Они разразились безудержным смехом. «Мама попалась вместо нас! — воскликнула Розалинда. «О, бедная голубушка, вам будет так тяжело!» — подхватилась сьюзен И мне действительно было тяжело. Я очень уставала. В первый же день, пытаясь снять звездопад, я так набегалась, а потом так вымоталась, проявляя негативы и делая все новые и новые отпечатки, что едва стояла на ногах. В фотошколе Рейнхарда было много разных отделений, включая и коммерческое. Я выбрала именно его. В то время была мода, чтобы все выглядело как можно менее похожим на себя самое. К примеру, фотограф клал на стол шесть столовых ложек, затем взбирался на стремянку, свешивался с нее вниз головой и таким образом добивался необычного ракурса или получал изображение не в фокусе. Существовала также тенденция помещать изображение не в центре снимка, а где-нибудь в углу, или так, чтобы часть объекта уходила за пределы фотографии. Даже на портрете могла присутствовать лишь часть лица. Все это были новомодные веяния. Я принесла в фотошколу головку, вырезанную из букового дерева, и экспериментировала, снимая ее через самые разные фильтры. Красный, зеленый, желтый, чтобы получить... Всевозможные эффекты, каких только можно добиться в искусстве фотографии с помощью светофильтров. Человеком, не разделявшим моего творческого энтузиазма, был бедный Макс.